ГОРИЗОНТ Утром опоздал на три минуты шесть секунд и ничего хорошего не ждал. Выговора за опоздание не последовало. Назначение следователем по делу Рони Вероники не поступало. Я тоже не торопился нарываться на грубости и сидел над отчетностью. Эрмар потоптался и ушел с другим следователем разбирать дело о хулиганстве. В отделе тихо никогда не было, но вчерашнего начальственного фейерверка не наблюдалось. Я поднял голову от бумаг, почувствовав, как все вокруг притихли. Проверка идет, что ли? В тревоге я удвоил усилия, занимаясь волокитой, пока не вспомнило начальство обо мне. Шеф оглядел меня по-новому, словно не узнавал. Сейчас выскажет о моем неподобающем внешнем виде. «Опозданием тыкнет. Я лихорадочно перебирал. В чем еще виноват?» «Вы уже закрыли свои дела, Мараин?» «Я подтвердил. За полдня успел». «Отлично». «Шеф лицом помягчел». «Подпишите. С завтрашнего дня вы в отпуске». «Как?» «Вот так!» — взвился он мгновенно, не в силах сдерживаться. «Проверочка в пути. Выискивает, к чему прицепиться». в соседнем отделе оштрафовали начальника за что трое у него видишь ли без отпуска год работали про текучку раскрываемость не стали слушать я стоял столбом не выражать же сочувствие в самом деле сколько вы не были в отпуске кто же его знает в лет шесть может семь Первые годы предоставляли в порядке очереди, потом стали дробить. И как-то само вышло, что я сперва не дни, потом их путали с отгулами, которые все равно некогда было брать. И в конце концов я не только об отпуске, а выходном не смел просить. Много работы. Год до три, предположил я наугад, чтобы начальство не доводить до бешенства. Год, год, один год, запомните, Мараин». Появитесь на работе, не ранее указанной в заявлении даты. Дела сдадите форгу. Тот уже раздумал разводиться из-за подследственной. Это кстати. Да, а как же она, спохватился я. и осёкся, опасаясь взрыва праведного гнева. Но шеф хитренько улыбнулся и мигнул глазками. Обошлось без нас. Взяли и кто выше. Нам хоть позора не иметь. — Не тянет проклятая баба на шпионку, пусть компенсацию ей они и платят. Мой начальник крякнул от удовольствия. — Знаете, кто ее психолог теперь? — лара Думаю, парни без связей нанял ее для своей милашки. — А следователь? Шеф наморщился, вспоминая. — Нур, мур, что-то заковыристое, язык сломаешь, но ей в самый раз будет. — Нур, Диамарагар, нор Мэя рассказывала, что капитан, услышав, как сына назвала жена, был под большим впечатлением и не удержался от реплики. «Если сумела родить, ты сумеешь выговорить имя», будто бы в ответ изрекла его половина. «Домой я не шел, а ехал. Мэя без сиделки, как она одна. Дома меня ждала не нервная, тревожная женщина, а спокойная жена. Слушая мои удивительные новости, она накормила меня ужином». а сама подсела к столу. «Можем нанять новую сиделку», — предложил я. «Хотя, если я свободен...» «Не хочешь ли, Марин, отправиться в гости?» — спросила жена в ответ. «В гости?» — переспросил я, не верю ушам. «Ее во двор ты не выманешь, не то что к чужим людям». «Ну да. Нас пригласили погостить, составить компанию. эрнастина сегодня звонила». «Звонила? На что?» Признаться, я подумал, что болезнь спрогрессировала. Очевидно было, что Марея заговаривается. Резкие звуки заставляли ее нервничать, поэтому изъял из нашего быта все шумное, в том числе и средство связи. В ответ Мэя легко встала и принесла черную коробочку. Коммуникатор. — Я думала, это твой? — Мой был при мне. Значит, обронил нор. Или специально оставил? «Испугалась?» «Очень. Долго не подходила, потом подумала, вдруг что с тобой стряслось. Дотронулась и слышу Эну. Голос, какой у ее матери. Поговорили немного, и она предложила». «Нас ждали. Открыла хозяйка Эрнестина. Эна, дочь капитана. Мне навстречу вышел Нор, забирая свой коммуникатор, сказал, «Нужны здоровыми и живыми». «Поедете с Энной отдохнуть, набирайтесь сил». Мэйю капитан ценил не только за журналистскую хватку и умение просто написать о сложном. Она славилась интуицией. Недавно сказанные ею слова начали сбываться на его. Нет, Нор не капитан. Его сын, который нуждается в верных людях и собирает свою команду. Что ж, ему не намного меньше, чем мне было, когда я служил с его отцом. «Мне сейчас столько же, сколько было капитану, сколько навсегда ему осталось. Все мы одна банда».